Таким образом, маленький отряд продолжал свой путь в гораздо большем согласии, чем накануне, и, наконец, остановился в двух милях от знаменитой крепости Пероны, под стенами которого стояло лагерем войско герцога Бургундского, готовое, как говорили, двинуться во Францию. Людовик XI со своей стороны собрал большие силы под Сен-Максеном с целью вразумить своего слишком могущественного вассала. Перрона... Расположенная на берегу полноводной реки посреди широкой равнины была окружена высокими крепкими валами, глубокими рвами и считалась в те времена, как и в позднейшие, одной из самых сильных крепостей Франции. Действительно, несмотря на то, что Перона стояла на границе открытой доступу ее воинственных соседей, она ни разу не была взята неприятелем и сохранила за собой имя, которым немало гордилась, а именно Пероны-девственницы, вплоть до того времени, когда герцог Веллингтон, прославленный неспровергатель репутации подобного рода, взял ее приступом во время своего известного похода на Париж в 1815 году. Граф де Кривкер со своей свитой и пленником приблизился к крепости около трех часов пополудни. Выехав на небольшую прогалину густого леса, тянувшегося к востоку от города и подходившего почти к самым его стенам, они встретили двух знатных вельмож, судя по сопровождавшей их многочисленной свите, одетых в платье, которое в ту эпоху принято было носить в мирное время. У каждого на руке сидело по соколу, а позади бежала большая свора охотничьих и борзых собак. Было очевидно, что эти господа забавлялись соколиной охотой, но, завидев издали Кривкера, которого, вероятно, узнали по одежде и вооружению его отряда, они оставили свое занятие — преследование цапли по берегу Длинного канала — и поскакали к нему. «Новости! Новости, граф Кривкер!» — кричали оба в один голос. «Выкладывайте ваши новости! Или, может быть, сначала хотите выслушать наши?» а не то давайте меняться, хотите?» «Я охотно устроил бы мену, господа», — ответил Кривкер, приветствуя их учтивым поклоном, «если бы заранее не был уверен, что для меня она будет невыгодна». Охотники с улыбкой переглянулись, и старший из них, красивый смуглый человек с лицом настоящего средневекового барона, отмеченным... Тем грустным выражением, которое некоторые физиономисты приписывают меланхолическому характеру, а другие, как, например, итальянский воятель, предсказавший участь Карла I по его лицу, считают предзнаменованием насильственной смерти, обратился к товарищу. «Кривкер был в Брабанте, торговой стране. Он изучил все тонкие коммерческие уловки. Мы останемся в накладе, если вступим с ним в сделку». «Господа», — ответил Кривкер, — «По праву государя, взимающего пошлину до открытия торга, герцог должен первым получить мой товар. Но не поделитесь ли вы со мною вашими новостями, какие они грустные или веселые?» Тот, к кому обратился Кривкер, был человек небольшого роста, с быстрым взглядом, живость которого смягчалась серьезным и вдумчивым выражением лица, в особенности рта». Наружность его свидетельствовала о том, что этот человек острого, проницательного ума, но осмотрительный в своих решениях и в выражении своих мнений. Это был знаменитый рыцарь Рено, сын Каллара или Никола де Лит, известный в истории и среди историков под именем Филиппа де Камина, в то время любимый советник герцога Карла Смелого и один из самых приближенных к нему людей». На вопрос Кривкера о том, каковы новости, он ответил, «Лучше всего было бы сравнить их с радугой, ибо они, как радуга, меняют цвета и оттенки, смотря по тому, ясно или облачно небо. Все зависит от того, с какой точки зрения на них взглянуть. Такой радуги ни Франция, ни Фландрия не видели со времени Ноева Ковчега». «Да, а мои вести», — сказал Кривкер, — Больше похожи на мрачную комету. Они ужасны сами по себе, но предвещают в будущем еще более ужасные и грозные события. «Придется нам, видимо, распаковать наш товар», — обратился Докамин к своему товарищу. «Не то кто-нибудь перебьет у нас покупателя, потому что ведь в сущности наши новости здесь всем известны. Слушайте же, Кривкер, слушайте и удивляйтесь, король Людовик в перроне». «Как?» В изумлении воскликнул Кривкер. «Разве герцог сдался без боя? И каким образом разгуливаете вы здесь, господа, сняв доспехи, если город осажден французскими войсками?» «Потому что я не могу поверить, чтобы он был взят». «Нет, разумеется, нет», — сказал Дембрикур. «Бургундские знамена не отступили ни на шаг. И тем не менее король Людовик здесь». «Так что, неужели Эдуард Английский со своими стрелками переплыл море?» «И, подобно своим предкам, одержал новую победу при Пуатье!» — воскликнул Кривкер. «Нет, опять-таки нет», — ответил Камин. «Ни одно французское знамя не было взято, ни одно судно не выходило из Англии, а Эдуарду так нравится волочиться за женами своих лондонских граждан, что он и не думает разыгрывать черного принца. Но, так и быть, слушайте, что у нас происходит. Вы знаете, что, когда вы уезжали...» Переговоры между французскими и бургундскими уполномоченными были прерваны без малейшей надежды на соглашение. «Знаю. И все мы тогда бредили войной». «Да. То, что потом последовало, так похоже на сон», — продолжал Камин, «что, право, мне все кажется, будто я вот-вот проснусь и вижу, что грезил». Не дальше, как вчера в Совете, герцог с таким бешенством восставал против дальнейшего промедления, что было решено объявить королю войну, и немедленно отдать войскам приказ о выступлении. Бургундский Герольд, рыцарь Золотого Руна, который должен был отвести вызов, уже облачился в свой официальный костюм и готовился сесть на коня, как вдруг, что же мы видим, к нам в лагерь въезжает французский Герольд Монжоа мы все, конечно, подумали, что Людовик успел нас опередить и со своей стороны шлет вызов Бургундии и стали обсуждать между собой, как разгневается герцог на тех, кто своими уговорами помешал ему объявить войну первому. Но тут же был созван совет. И каково же было наше удивление, когда Герольд объявил, что французский король Людовик сейчас находится не далее как на расстоянии часа пути от Перроны, и едет с небольшой свиты их герцогу Карлу, чтобы в личном свидании уладить возникшее между ними недоразумение.